Она кивала головой. Голос у старого Иова походил на стрекотание проектора, ей нравился этот сухой треск. Их взгляд потерял силу. Они не могли больше ничего изменить. Я был тогда еще мал, но я внимательно наблюдал за ними, ты знаешь. Все разворачивалось у них перед глазами, но вне зависимости от их воли, как и многое другое с тех пор, в чем они, правда, еще не отдавали себе отчеты. Они сохраняли свой аристократический взгляд. Призабавно было смотреть на них. Призабавно. «Ну а каково было мнение промышленников?» — спросила Жюли. «О кинематографе? О, единодушное. Не представляет никакого интереса. Мы не вкладываем деньги в волшебные фонари. Сборище кретинов. В 1908 когда они наконец проснулись, было уже поздно. Заводы моего отца намотали уже столько километров целлулоидной пленки» что Земля с того времени стала напоминать огромный мушиный глаз, вертящийся в космосе. Постоялый двор являл собой картину постоялого двора. Стены комнаты были обшиты нетесанным деревом. Кровать застелена бабушкиной пуховой периной. Окно открывалось на лиловый горный закат. Наш белый грузовик отдыхал в стойле, пополняя силы порции своего овса. А мы с Джули сидели с бокалом янтарного вина. Саваньян, Бенджамен. Это название сорта, запомнил? Саваньян. Очень хорошо. Вино легенда. Его называют вино под вуалью, Великий князь всех вин Юры. Поздний сбор, хранение в дубовых бочках, заранее пропитанных вином, оставляют бродить лет на шесть, не меньше пока поверхность не затянется дрожжевой пленкой. Отсюда и название. И этот янтарный цвет, его еще называют «желтое вино». «Желтое вино». Название вин, городов и сортов винограда смешивались в чане моего черепа. Дегустации в Солен-Лебен, в Пулини, в Шато-Шалон, в Ле-Туаль, в лон санье в Сент-Амур, пурпур крепленных Труссо. Тончайший розовый пульзар. И вот теперь жёлтое вино Саваньян, Великий князь всех вин Юры. Смесь зеленого грецкого ореха, фундука, жареного миндаля, сливочное масло, лесной орех, приятная горчинка. Не путать с соломенным вином Бенджамен, знаменитым соломенным вином, и очень редким к тому же. Но с этим мы завтра познакомимся. Завтра, так завтра. На ночном столике лежал маленький черный пульт. Скользнув под одеяло, Жюли схватила его и выставила вперед, как шпагу. Тут же зажегся пластмассовый куб, стоявший перед нашей кроватью. Эта штука называется телевизор. Окно в мир, так сказать. Скажите, пожалуйста. Открывшись, оно показало нам нас самих. Карту Бельвили, в частности. План, вытатуированный на теле человека. Голос диктора читал. Одни разбирают и растворяют, как разные Христа и Барнабу. Эстетика забвения процветает в мире, теряющем нравственные ценности. Но есть и другие. Анонимы, упорствующие в своем желании не забывать прошлое, которые доходят до того, что гравируют свою память на собственном теле. К их числу относился и господин Бажо, слесарь из Бельвиля. В квартале его называли Шесть Су. Камера следовала за голосом диктора, поднимаясь по Трансваальской улице на груди у Су до пересечения с улицами Пиат и анверш на тот островок, с которого открывается панорама на разрушенный Бельвиль. Мои пальцы вдруг вспомнили мертвящий холод фотоаппарата, вырванного из рук Климана. Холод кожи остывшего трупа. Холод отсутствия Су, И в жарких простынях нашей постели я понял, что с уходом Су мы потеряли еще один смысл жизни как и после смерти дядюшки Стажила и старого Тяня. Вот и шесть Су снялся с якоря. Шесть Су, о котором я даже не успел погоревать, отдал Швартовы, вырвав тем самым еще одну мою привязанность к этому миру. Ибо я потерял не просто друга, я потерял часть себя, лучшую часть, как и каждый раз, когда уходит друг. Якорь, вырванный из моего сердца, вырванный с мясом, с кровоточащей плотью на острых крючьях. Из глаз моих потекли слезы. Не сладкие слезы опьянения, а вся горечь неисчерпаемой чаши страдания, столь урожайный сорт печали жизни, глубоко укоренившейся в земле нашей скорби. Я разрыдался в объятиях жюли, и жюли последовал моему примеру Мы изливали свое горе до потери сознания, до того беспамятства, которое называется сном. Это отсрочка перед пробуждением в мире, где ты потерял ребенка. Где одним твоим другом стало меньше, а одной войной — больше. И где тебе еще предстоит пройти, несмотря ни на что, весь свой жизненный путь до конца. Потому что, кажется, в нас самих и кроется смысл жизни. И не следует нанизывать один уход за другим, потому что самоубийство смертельно ранит сердца тех, кто остается. Потому что нужно держаться за жизнь, цепляться из последних сил, цепляться когтями и зубами.